Кугель подошел к двум рыбакам, возвращающимся в деревню с уловом за плечами. Они остановились, рассматривая незнакомца без особого дружелюбия. Он представился им как странник и попросил рассказать о землях, лежащих к востоку. Однако рыбаки выразили полную неосведомленность в этом вопросе, за исключением того факта, что земля там бесплодная, мрачная и опасная. «Я сейчас гощу в деревне Смолот», — сказал Кугель. «Люди в ней кажутся достаточно приятными, но несколько странными. Например, почему у них такие глаза? Какова природа их недомогания? Почему они ведут себя с такой аристократической самоуверенностью? И почему у них такие обходительные манеры?» «Их глаза — волшебные линзы», — неохотно разъяснил старший из рыбаков. Они позволяют видеть верхний мир. Так что почему бы их обладателям не вести себя подобно лордам? Я буду вести себя так же, когда умрет Рад Кутвомин, ибо я унаследую его глаза. «Неужели...» — девять воскликнул Кугель. «Неужели эти волшебные линзы можно по желанию отделять и по желанию владельца передавать?» «Можно...» «Но кто променяет верхний мир на это?» Рыбак обвел рукой безрадостный ландшафт. «Я долго трудился, и теперь, наконец, пришла моя очередь вкусить наслаждение верхнего мира. С этого момента все мои горести останутся в прошлом, а единственной опасностью для меня будет смерть от переизбытка блаженства». «Крайне интересно», — заметил Кугель. Каким образом я мог бы претендовать на пару волшебных линз? Прилагай усилия, как все остальные из Гродза. Занеси свое имя в список, а потом трудись, чтобы обеспечить лордов с молода пищей. 31 один год я сеял и собирал чечевицу, ловил сетью рыбу и коптил ее на медленном огне. И теперь имя Боба Хаанха первым стоит в списке. Ты должен проделать то же самое. 31 один год, задумался Кугель, не такой уж короткий срок. Фиркс тут же беспокойно заворочился, причиняя печени Кугеля явное неудобство. Рыбаки направились дальше, в свою деревню Гродс. Кугель же вернулся в Смолот. Здесь он отыскал человека, с которым разговаривал по прибытии в деревню. Господин, Обратился к нему Кугель. «Как ты знаешь, я путешественник из дальних земель, привлеченный сюда великолепием города Смолот». «Это можно понять», – проворчал собеседник. «Наша пышность и богатство не могут не внушать зависти». «А каково же происхождение этих волшебных линз?» Старец обратил свои фиолетовые полусферы на Кугеля, словно увидел его впервые и заговорил неприветливым голосом. Это обстоятельство, на котором мы предпочитаем не задерживаться, но теперь, поскольку ты уже коснулся данной темы, в ответе тебе не будет особого вреда. В отдаленные времена демон Ундерхерт раскинул щупальца, чтобы наблюдать за землей. На конце каждого находилась фиолетовая линза. Симбелис шестнадцатый ранил чудовище. Оно рывком убралось в свой мир, а линзы слетели. Четыреста и еще двенадцать линз было подобрано и принесено в смолот, который тогда был таким же прекрасным, каким он теперь представляется мне. Да, я осознаю, что наблюдаемая мною иллюзия, но ты тоже видишь лишь иллюзию. И кто может сказать, какая из них более реальна? Но я не смотрю сквозь волшебные линзы, заметил Когель. Это правда, пожал плечами старец, но данное обстоятельство я предпочитаю игнорировать. Я смутно припоминаю, что живу в хлеву и поглощаю наигрубейшую пищу. Однако субъективная реальность состоит в том, что я обитаю в роскошном дворце и угощаюсь великолепными блюдами среди равных мне принцев и принцесс. Все это объясняется так. Демон Ундерхерт смотрел из своего нижнего мира на наш. Мы же смотрим из нашего на верхний мир, который представляет собой квинтэссенцию человеческих надежд, страстных мечтаний и блаженных снов. Мы, населяющие этот мир, разве мы можем представить себя в мечтах кем-то, кроме как блистательными лордами? Такие мы и есть. Это очень вдохновляет, воскликнул кудель Как я могу получить пару этих волшебных линз? Есть два способа. Ундерхерт потерял четыреста и линз. «Мы же владеем четырьмя стами и двенадцатью. Две так и не были найдены и, по-видимому, лежат на дне в глубинах океана. Ты волен завладеть ими». Второй способ — это стать гражданином Гродза и обеспечивать лордов с молодой пищей, пока один из нас не умрет, что с нами изредка случается. Кугель с важным видом кивнул. «Я так понял, что некий лорд Радкут Вомин захворал?» «Да, вот он!» Его собеседник указал на пузатого старика с вялыми, отвисшими губами. Тот сидел в грязи перед своей хижиной. «Ты видишь, как он наслаждается покоем у стен своего дворца?» «Лорд Радкут перенапряг свои силы в избытке вожделения» ибо наши принцессы – наиболее обольстительные создания, так же, как я, благороднейший из принцев. Однако лорд Радкот чересчур обильно удовлетворял свои желания и посему пострадал. Это урок для всех нас. «Возможно, я могу предпринять какие-то специальные меры, чтобы получить его линзы», – отважился Кугель. «Боюсь, что нет». Ты должен пойти в гротц и трудиться, как и все остальные. Как делал и я в моем прошлом существовании, которое ныне кажется серым и примитивным. Подумать только, я так долго страдал. Однако ты молод. Тридцать, сорок, 50 лет. Не слишком долгое время ожидания. Кугель схватился руками за живот чтобы успокоить раздраженно пихающегося Фиркса. За такой долгий срок солнце может и угаснуть. Смотри, он указал на черную рябь, пробежавшую по диску солнца, и, казалось, на мгновение покрывшую его коркой. Оно тускнеет на глазах. Ты чересчур боязлив, заявил старец. Для нас, лордов Смолода, солнце сияет изысканнейшими красками. В данную минуту это может и так, согласился Кугель, но что будет, когда оно наконец умрет? Будете ли вы испытывать такое же наслаждение от мрака и холода? Но старец его уже не слушал. Он горестно смотрел на радку того мина, который боком свалился в грязь и, казалось, был мертв. Нерешительно поигрывая ножом, Кугель подошел взглянуть на труп. Один-два искусных удара — минутная работа, не более того, и он достигнет своей цели. Он склонился над стариком, но скоротечный миг уже миновал. Появились лорды Смолода и оттеснили Кугеля в сторону. Радку-то Вомина подняли на руки и, как нельзя более торжественно, внесли в зловонные пределы его хижины. Кугель тоскливо уставился в открытый дверной проем, подсчитывая шансы на успех той или иной хитрости. «Пусть внесут лампы!» — нараспев заговорил старец. «Пусть прощальный лучезарный свет окружает лорда Радкота в его усыпанном драгоценностями гробу! Пусть золотые горны затрубят с башен! Пусть принцессы облачатся в одеяния из венецианской парчи!» Пусть пряди их волос скроют обольстительные лица, которые так любил бедный лорд. А теперь мы должны провести бдение. Кто вызовется стоять у гроба? Кугель выступил вперед. Я сочту это за великую честь. Старец покачал головой. Эта привилегия оставляется для равных ему. Лорд Маульфал? Лорд Глуз? Возможно, вы согласитесь поучаствовать в этой церемонии. Двое жителей деревни подошли к скамье, на которой лежал лорд Радкутвомин. Далее, — возвестил старец, — следует объявить о похоронах и передать волшебные линзы Бубаху-Анху, этому наиболее достойному из сквайров Кротза. И опять, кто уведомит этого сквайра? Я опять выступил вперед Кугель. Я предлагаю свои услуги, пусть только для того, чтобы хоть в небольшой мере воздать вам за гостеприимство, которым я наслаждался в Смолоде. Хорошо сказано, улыбнулся ему старец. Что ж, в таком случае поспеши в Гроц и возвращайся с этим Сквайром, который своим тяжелым и преданным трудом заслужил возвышение. Кугель поклонился и пустился бегом через пустоши по направлению к Гродзу. Добравшись до наиболее удаленных от деревни полей, он стал передвигаться с осторожностью, пробираясь за травянистыми кочками и молодыми зарослями, пока, наконец, не нашел то, что искал – крестьянина, переворачивающего мотыгой влажную землю. Кугель тихо подкрался, Я глушил его искривленным шишковатым корнем. Затем стащил с бедняги одежды кожаную шляпу, обмотки и обувь. Вытащив нож, он осторожно срезал с его лица жесткую бороду цвета соломы. Забрав добычу с собой и оставив ошеломленного раздетого крестьянина лежать в грязи, кудель длинными скачками понесся назад к смолоду. В укромном месте он переоделся в украденную одежду, затем в некотором замешательстве исследовал отрезанную бороду и, наконец, связав грубые жесткие волосы в пучки, а пучки между собой, сумел, наконец, соорудить из них косматую фальшивую бороду. Оставшиеся волосы он запихнул под свисающие поля кожаной шляпы. Солнце уже село. Тусклый темно-фиолетовый мрак постепенно накрывал землю. Кугель вернулся в смолот. Масляные лампы мерцали перед хижиной Радкота Вомина, в которой стенали причитали тучные, уродливые местные женщины. Кугель осторожно выступил вперед, готовый к любой развязке его рискованного предприятия. Что же касается маскировки, она должна была оказаться либо эффективной, либо нет. Можно было только гадать, до какой степени фиолетовые линзы искажали восприятие. Кугелю ничего не оставалось, как только рискнуть проверить это на практике. Он смело подошел к двери хижины и как можно более низким голосом выкрикнул. «Я здесь, достопочтенный принцесс Молода!» Сквайр Бубах-Анх из Гродза, который в течение тридцати одного года заполнял кладовые Смолода отборнейшими явствами. Теперь я здесь, чтобы просить о возвышении в дворянский ранг. Как и подобает тебе по праву, произнес старейшина. Однако мне кажется, что ты не похож на того Бубаха-Анха, что так долго служил принцем Смолода. Кугель был готов к этому вопросу. «Меня преобразили горе по поводу кончины принца Радкута Вомина и ликования по поводу надежды на возвышение». Старец кивнул. «Это ясно и понятно. Подойди же и подготовься к свершению обрядов». «Я готов обойтись и без них», — ответствовал Кугель. «Тебе достаточно просто передать мне волшебные линзы». Я тихо отойду с ними в сторонку и приступлю к наслаждению своим возвышением. Старейшина снисходительно покачал головой. Это противоречило бы обычаям. Для начала ты должен постоять обнаженным здесь, в павильоне этого могущественного замка, дабы прекраснейшие из прекрасных умастили тебя благовониями. Затем... Нужно будет вас звать к Эдиту А затем, почтеннейший, заявил Кугель, удовлетвори одну мою просьбу. Прежде чем начнутся церемонии, надень мне волшебные линзы, чтобы я мог в полной мере осознать всю удивительность происходящего. Старейшина задумался. Эта просьба необычна, но вполне обоснована. Принесите сюда линзы. Пришлось подождать некоторое время, в течение которого Кугель переминался с ноги на ногу. Минуты еле ползли. Одежда и фальшивая борода вызывали невыносимый зуд. Вдруг Кугель заметил на окраине деревни несколько фигур, приближающихся со стороны Гродза. Одно из них почти наверняка был Бубах-Анх, Другая, казалось, недавно лишилась бороды. Появился старейшина. В каждой руке он нес по фиолетовой линзе. «Сделай шаг вперед!» Кугель громко выкрикнул. «Я, Бубах Анг, готов! Сейчас я смажу твой правый глаз надобьем, которое осветит соединение его с волшебной линзой». Из-за толпы прозвучал зычный голос настоящего Бубаха-Анха. «Стойте! Что происходит?» Кугель повернулся и ткнул в его сторону пальцем. «Кто осмелился прервать церемонию, уберите его отсюда прочь!» «Действительно!» – не недопускающим возражений тоном воскликнул старейшина. «Ты позоришь себя и принижаешь величие священного момента!» Бобахханх втянул голову в плечи, на мгновение острашённый. Принимая во внимание, что нас прервали, заявил Когель: "Я согласен просто взять волшебные линзы на хранение до того времени, когда эти светотатцы будут соответствующим образом наказаны". "Нет", возразил старейшина. "Подобная процедура невозможна". Он стряхнул несколько капель прогорклого жира в правый глаз Кугеля. Но теперь поднял крик крестьянин с обрезанной бородой. «Моя шляпа! Моя блуза! Моя борода! Неужели на свете нет справедливости?» «Тихо!» – зашипела толпа. «Это торжественное событие! Но я, Бу!» – когель воскликнул. «Крепи волшебную линзу, лорд! Не будем обращать внимания на этих деревенщин!» «Ты называешь меня деревенщиной?» — взревел Бубах Анг. «Я теперь узнаю тебя, негодяй! Остановите церемонию!» Старейшина непреклонным голосом заговорил. «Теперь я надеваю тебе правую линзу. Ты должен пока держать этот глаз закрытым, чтобы предотвратить разлад, который перенапряжет мозг и вызовет ступор. А теперь левый глаз. Он шагнул вперед, уже зачерпнув из плошки притирания, но Бубаха-Анха и безбородого крестьянина уже было не удержать. «Задержите церемонию! Ты жалуешь дворянский ранг самозванцу! Я Бубах-Анх, тот самый достойный сквайр!» Тот, кто стоит перед тобой, бродяга. Старейшина с недоумением осмотрел Бубаха-Анха. Действительно, ты похож на того крестьянина, который в течение тридцати одного года доставлял в смолот пищу. Но если ты Бубах-Анх, то кто это? Безбородый крестьянин тяжело выступил вперед. Это бессовестный подлец, который украл одежду с моего тела «И бороду с моего лица! Он преступник, бандит и бродяга!» «Стойте!» — воскликнул старейшина. «Вы выражаетесь неподобающим образом! Вспомните, что он был возведен в ранг принца с молода!» «Не совсем!» — крикнул Бобаханг. «У него один мой глаз! Я требую, чтобы мне отдали второй!» «Неприятная ситуация!» пробормотал старейшина. Он обратился к Кугелю. «Хоть ты и был прежде бродягой и головорезом, теперь ты принц, и на твоих плечах лежит ответственность. Каково твое мнение?» Кугель гордо выпрямился. «Я предлагаю содрать живьем кожу с этих шумных деревенчин А потом Бубах-Анх и безбородый крестьянин с криками ярости прыгнули вперед. Кугель Отскакивая назад, на мигу тратил контроль над своим правым глазом. Века распахнулась. В мозг кугеля хлынули такие чудесные и возвышенные впечатления, что у него перехватило дыхание, и сердце чуть не остановилось от изумления. Однако одновременно с этим левый глаз показывал ему реальность Смолода. Это несоответствие было слишком диким, чтобы его можно было вынести. Кугель споткнулся и налетел на хижину. буба встал над ним, занеся над головой мотыгу, но тут между ними ступил старейшина. «Неужто тебя покинул разум? Этот человек принц молода! Этот человек скоро будет мертвецом! Он украл мой глаз!» Неужели я 31 год трудился ради какого-то бродяги? Старейшина поднял руку. Успокойся, Бубаханг, если таково твое имя, и вспомни, что в этом вопросе еще нет полной ясности. Возможно, произошла ошибка. Вне всякого сомнения, непреднамеренная ошибка, ибо этот человек принц молода, а значит, воплощение справедливости и мудрости. Он не был таковым до того, как получил волшебную линзу, стоял на своем Бубаханг, а именно тогда и было совершено преступление. Я не могу заниматься казуистическими размышлениями, ответствовал старец. Во всяком случае, твое имя стоит первым в списке, и при первой следующей роковой случайности, лет через десять или двенадцать, вскричал Бубаханг. «Я что, должен продолжать трудиться и получить свою награду как раз тогда, когда солнце погаснет?» «Нет, это невозможно!» Безбородый крестьянин выдвинул предложение. «Возьми себе другую линзу. Таким образом, ты будешь владеть по меньшей мере половиной того, что тебе причитается по праву, и, следовательно, помешаешь этому наглецу обдурить тебя полностью». Бубах Анг согласился. Я возьму для начала одну свою волшебную линзу, Потом я убью этого мошенника и заберу вторую, И все будет хорошо. Прекратите, — высокомерно произнес старейшина, не подобает использовать такой тон по отношению к одному из принцев с молода. Вспомни, откуда берется ваша пища, фыркнул Бобаханг. Мы жители Гродза не будем работать за даром. «Хорошо», – мгновенно смягчил свой голос старейшина. «Я считаю ваши грубые угрозы предосудительными, но не могу отрицать, что в ваших доводах есть некая доля истины». Вот левая линза рад Котовомина. Обойдемся без взывания к эдиту Бренмору, умощения и поздравительного гимна. «Будь так добр, сделай шаг вперед и открой левый глаз». Как и Кугель, Бубах-Анг посмотрел сначала двумя глазами и, ошеломленный, отшатнулся. Однако он тут же схватился за левый глаз, опомнился и начал наступать на Кугеля. Теперь ты должен видеть, насколько бессмысленны твои фокусы. Отдай мне эту линзу и ступай своей дорогой, потому что ты никогда не сможешь воспользоваться ими обеими. Это не имеет никакого значения. — сказал Кугель. — Благодаря моему другу Фирксу меня вполне устраивает и одна. Бубах Анг заскрежетал зубами. — Ты думаешь, что сможешь надуть меня еще раз? Твоя жизнь подошла к концу. Не только я, но и весь крот сручается за это. — Только не в пределах Смолода, — предупредил старейшина. — Среди принцев не должно быть ссор я предписываю вам блюсти взаимное согласие. Вы, разделившие между собой линзы Радку Товомина, должны разделить теперь и его дворец, одежды, имущество драгоценности и свиту до той, надеюсь, отдаленной минуты, когда один или другой из вас умрет, после чего оставшийся в живых получит все». Такова моя резолюция, и говорить больше не о чем. Момент смерти этого наглеца, надеюсь, совсем близок, прогрохотал Бубах Анг. Та минута, когда он стопит за пределы Смолода, станет для него последней. Жители Гродза будут стеречь его хоть сотню лет, если понадобится».